«Гулькин финт. Я место в общежитии получила», — заявила Гулька, неожиданно остановившись в центре прихожей, не раздеваясь. Сегодня с утра она сообщила, что ей надо съездить в институт, но о причине не сказала. Я даже не подозревал о ее замыслах и не предложил сопроводить, так как самому надо было ехать в политех за студенческим билетом и надеялся получить на факультете информацию о дальнейших предстоящих событиях. от Булкиного сообщения я спешил. А тётя схватилась за сердце и вздёрнула удивлённо брови. "Почему, Гуленька милая, что случилось? Тебе здесь плохо?" растерянно спросила родственница и в ожидании поддержки взглянула на меня. "Извините, Светлана Викторовна," подруга прижала к груди руки. "Всё хорошо, но я посчитала, что так всем будет лучше. Я не хотела вас обидеть," тоже посмотрела на меня с мольбой. Еще мама собралась приехать, — опустила голову девчонка чуть не плача. Мне захотелось выругаться, но сдержал себя. Для начала необходимо выяснить мотивы ее решения. — Пойдем, — мотнул головой в сторону своей комнаты. Закрыл за подружкой дверь и повернулся к ней. — Что случилось? Объясни. Я постараюсь понять твое решение, и меня не устроит сообщение, что так будет лучше всем. — Хорошо, попробую, — тихо произнесла и кивнула. — Ты только не подумай, что я решил с собой расстаться. — Нет! — воскликнула. — Я вижу, как Светлана Викторовна переживает, оставляя нас одних. К тому же ты, может, не понимаешь, что значит жить с посторонним человеком в одной комнате, тем более женщине. У женщин может быть плохое настроение, все раздражать, а приходится сдерживаться, терпеть. Даже для того, чтобы переодеться, порой приходится уходить в ванную. Светлана Викторовна привыкла за долгое время жить одна. С тобой понятно, родственник, к там уже много ей помогаешь, живёшь в другой комнате и радуешь своим присутствием. А я навязали постороннего человека, не спрашивая, и приходится делить с ним свою комнату. Ты только ей этого не говори, усмехнулся я раздражённо, так как не подумал, что у женщины настолько тонкая натура. Девчонка, погружённая в свои мысли, недоумённо подняла большие чёрные глаза и кивнула, а смысл: "Пойми, женщинам, даже родственникам на одной кухне не легко, а посторонним, конечно, Светлана Викторовна, молчит, терпит, но я же вижу", вздохнула и продолжила объяснение. "К тому же, у тебя и своя жизнь, интересы, дела, к которым ты меня не допускаешь. Наверное, ты поступаешь так из лучших побуждений, оберегая меня". задумалась но я поняла что не могу постоянно гадать и переживать зачем ты куда-то пошёл куда что тебе грозит не ожидала что я такая собственница грустно улыбнулась мы ведь не расстаёмся я буду приезжать постоянно мы можем друг другу звонить хоть каждый вечер я тебя понял тихо произнёс я испытывающе глядя на девчонку теперь объяснить бы тёте твоё решение А Дарья Мирзоева, зачем приезжает, вспомнил. Я ей сегодня на работу позвонила и сообщила про общежитие. Попыталась объяснить, но она, кажется, не поверила. Вероятно, решила, что у нас с тобой что-то произошло. Ну ты и учудил, в замешательстве я покачал головой. Не могла посоветоваться? Вы бы не опустили, резонно предположила девушка. Я хмыкнул, признавая её правоту, и решил: "Давай сделаем так, Поживи в своей общаге некоторое время. Посмотрим, какие там условия для жизни и учёбы. Знаю, что из себя порой представляют эти заведения: ни поспать, ни пожрать, ни спокойно в туалет сходить или принять душ. Грязь, холод, пьянство, недоедание, тараканы на кухне, пацаны знакомятся, лезут. Если не к тебе, то к соседкам. Вспомнил поселковые женские общежития, называемые в пацанской среде без хоронилищами. — Если что, снимем комнату для тебя, денег хватит. Может, заведешь дружбу с какой-нибудь хорошей девчонкой и пригласишь жить на квартиру, чтобы скучно не было. Гулька с облегчением выдохнула и с благодарностью кинулась обнимать и целовать, а потом отстранилась и неожиданно улыбнулась. — Тараканы точно есть, видела на общей кухне. — Ты мне поможешь перевезти вещи? — спросила. — Да. «Помогу, только еще тетю надо убедить», — отозвался я в замешательстве. Я не ожидал, что моя подружка настолько ранимая и тонкокожая и заметит неудобство проживания в двухкомнатной квартире. Эгоистично сам порой задумывался, что постоянное присутствие рядом подружки мешает. Не о всех моих делах стоит ее информировать, и чувствовал из-за этого дискомфорт. Но не думал, что она решит этот вопрос самостоятельно. Пусть немножко поживет настоящей студенческой жизнью, периодически ночуя здесь, а заодно удовлетворяя меня. Зато свобода. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. Ух, можно будет навестить Ленку и Юлию Андреевну. Тетя не приняла Гулькиной аргументы и обиделась, но оживилась от сообщения о приезде ее мамы и тут же начала планировать размещение еще одной гости. Я найду место, где можно переночевать, мнес я предложение. Я могу ночевать в общежитии, заявила Гуля. Тётя Бров её не повела в её сторону, показывая, что обижена на неё, и предложила попросить у кого-нибудь раскладушку. Приедет и будем решать. Может, с нейделько будет, махнул я рукой, и все замолчали. Утром с Гульком помчались на Московский вокзал встречать гостей. Слышал, что ночью Гулька с тетей долго разговаривали, но не слышал о чем. За завтраком родственница вела себя, как обычно. Вероятно, подруга все же убедила ее в правильности своего решения. Или тетя просто смирилась с ней избежно. Пока Гулька целовалась с родными, мамой и Дилькой, куда уж без нее, я вытаскивал на перрон многочисленные узлы и чемоданы. как Дария Мерзоевна собиралась перевозить этот груз, если бы мы ее не встретили. Какие же наши мамы самоотверженные. Ради детей готовы таскать неподъемный груз, лишь бы нам было удобно. Я не сомневаюсь, что моя мама привезла бы меньше. Дария Мерзоевна явно успокоилась, увидев нас с Гулей вместе. А уж Дилька так и вертелась между нами, не зная, на кого обратить больше внимания. Даже пыхтя, пыталась помочь таскать неподъёмный груз. Наконец прицепилась к сетке с продуктами, которую нёс я к стоянке такси, не переставая рассказывать о жизни дома, как ехали на поезде, как девчонки ей завидовали, что она увидит Ленинград, и задавала многочисленные вопросы. Договорившись с таксистом, отправились в Горкино Общагу, расположенную на улице Кантемировская. Это была обычная кирпичная пятиэтажка с несколькими балконами в центре здания на третьем этаже. Дарья Мирзоевна беспокойно расспрашивала Гульку про условия проживания, а я только прислушивался к ответу. Общежитие располагалось удачно: институт и станция метро Лесная рядом. Комнаты на 3 человек. Кухни и туалеты на этаже, душевые в подвале. Конечно, в комнате не доставало качественного ремонта, и кроме старой мебели ничего не было. Всё было рассчитано на спартанское проживание студентов. Познакомились с пока единственной гулькинной соседкой и оставив вещи с продуктами, поехали к тёте Свете. Удивительно, но нас ждал накрытый стол. Тётя Света отпросилась с работы и с нетерпением ожидала гостей. После знакомства она безапелляционно показала гостям места, где они могут располагаться, сходу отвергнув предложение Дарьи и Мерзовины поселиться в гостиницу. «Вы можете занять большую комнату, а я переберусь на место Сергея. Он найдет, где ночевать. На полу или у друзей», — заявила безапелляционно. «У меня тут же зачесалось», — вспомнил про квартиру Юлия Андреевна и ее задница «Мерзовина». Но с гулькой пришлось выполнять тетя на распоряжение и идти в магазин за продуктами, пока ее мама с сестрой мылись и переодевались с дороги. В особенный восторг тетю привела Дилька. Вот кому сегодня повезло. Вся нерастраченная материнская любовь родственницы была обращена на нее. А эта оторва пользовалась тетяным расположением и таскала конфеты со сладостями безостановочно, тайком от родственников. На следующий день отвезли остальные гулькинские вещи в её общежитие и отправили успокоенную Дарью Мирзоеву с дилькой домой. Тётя опять заплакала при расставании. Как же близки у неё слёзы.